Дельта. Бруно продолжает дальше. От этого сверхсущественного, это выражение встречается также и у Прокла, совершается поступательное движение к сущностям, от сущностей к тому, что существует, от того, что существует, к следам, образом и теням, и притом это последнее движение совершается в двояком направлении, отчасти в направлении к материи, чтобы быть порожденными в ее лоне, эти тени в таком случае существуют природным образом, отчасти же по направлению к ощущению и разуму, чтобы быть познанным способностью последних». Вещи удаляются от первосвета и движутся по направлению к тьме. Но так как все вещи в универсуме находятся в тесной связи друг с другом, н и з ш и е со средними, а последние с простыми, простые с еще более простыми, материальное с духовным, дабы были единый универсум, единый порядок и единое управление последним, единое начало и единая цель, единое первое и последнее, то можно, соответственно, звуку лиры всеобщего Аполлона, это выражение мы встретили также у Гераклита, «приводить низшие ступени обратно к высшим». Подобно тому, как огонь сгущается и превращается в воздух, воздух в воду, вода в землю, а затем обратно, земля в воду и так далее. Так что все представляет собою единое существо. Движение вниз таково же, как это обратное движение, и все движение в целом представляет собою круг». Внутри своих пределов природа может порождать все из всего, и таким образом ум также может познать все из всего. Эпсилон. Единство противоположностей поясняется Бруно более определенно следующим образом. Различие теней не есть и Истинное столкновение. В одном и том же понятии познаются противоположности «прекрасное» и «безобразное», «приличествующее» и «неприличествующее», «совершенное» и «несовершенное», «добро» и «зло». Несовершенное, дурное, безобразное не п о к о я т с я на особых собственных идеях. Они познаются в некотором другом понятии, а не в лишь им свойственном понятии, представляющем собой ничто. Ибо это отличительное есть несуществующее в существующем, отсутствие в присутствии – Первый интеллект представляет собою первичный свет. Он изливает свой свет из внутреннейших глубин на самые внешние поверхности и снова привлекает к себе этот свет из наивнешнейших точек. Каждое существо... может, соответственно, своей способности постигнуть кое-что из этого света. д з е т Действительным в вещах является как раз у к а з а н н о е у м о п о с т и г а е м о е а не чувственная, о щ у щ а е м о е или и н д и в и д у а л ь н о е То, что мы обычно называем действительным, Чувственное представляет собой на самом деле небытие. Все, что совершается под Луной, что обитает в области материи, подпадает под понятие суетности, конечности. Если ты разумен, то ищи прочного в представлениях, исходя из идей. Этот чистый свет вещей именно и есть их познаваемость, познание, исходящее от первого интеллекта и направленное к нему. Несуществующее не п о з н а ё т с я То, что здесь представляет собою контраст и различие, есть в первоуме гармония и единство – Попытайся поэтому. Не можешь ли ты отождествить, сделать согласным друг с другом и объединить полученные образы, тогда ты не утомишься в своем духе, не помутнишь своей мысли и не запутаешь своей памяти? Посредством идей, находящейся в интеллекте, Можно лучше постигнуть все, что угодно, чем посредством формы предмета природы, взятой сама по себе, потому что эта форма более материальна. Но больше всего можно постигнуть предмет посредством его идеи, как она существует в божественном уме. Различия, которые здесь даны, не суть, следовательно, в самом деле различия, а в с ё есть гармония. Бруно, стало быть, сделал попытку развернуть эту гармонию и определение природы как находящиеся в божественном интеллекте, соответствуют в таком случае тем определениям, которые выступают в субъективном интеллекте. Но искусство Бруно состоит в том, что оно определяет ту всеобщую схему формы, которая объемлет в себе все и показывает, как моменты этой схемы выражаются в различных сферах бытия. Это главные старания Бруно были, следовательно, направлены к тому, чтобы изобразить, согласно л у л и е в у искусству, единую Вселенную как некую систему классов упорядоченных определений. Для этого он указывает на манер Прокла три сферы. Во-первых, первоформу. как представляющую собою источник всяких форм. Во-вторых, физический мир, напечатлевающий на поверхность материи следы идей и размножающий первичный образ в многочисленных противостоящих зеркалах. В-третьих, форму разумного мира, который нумерически, индивидуализирует для внешних чувств тени идей, объединяет их и возводит их для интеллекта во всеобщие понятия. Моменты самой первоформы называются бытием, благостью природа или жизнь и единством, нечто вроде этого мы видели также, и у прокла в метафизическом мире она есть вещь благое н а ч а л о множественности в физическом мире она открывается в вещах в благах в индивидуумах в разумном мире познания она возникает из вещей благ и индивидуумов Единство есть то, что приводит их обратно. И Бруно, различая между природным и метафизическим миром, стремится дать систему вышеуказанных определений, чтобы вместе с тем показать, каким образом выступает как природное то, что в другом виде существует как мыслимое. Стремясь более определенно понять эту связь, Бруно рассматривает мышление как некое субъективное искусство, субъективную деятельность души, изображающую, согласно своему представлению внутри себя, как бы посредством внутренних письмен то, что природа вне ее изображает как бы посредством внешних п и с ь м е н